Глава 50. И снова слышались смутные, очень тихие голоса, словно издалека. «Мне снится сон?» «Нет, Маривариан, больше я ее одну не оставлю», — говорила Тирса. «Пойми, здесь ты ничем не поможешь, ты не целитель, зато я воин, телохранитель» и уже два раза моя девочка пострадала только потому, что меня не было рядом. Реалая позаботится о ней, и наша охрана... Ваша охрана, глупые вороны, которые не могут справиться со своей работой!» Голос Тирса звучал очень громко и возмущенно. «Убийца, Мариф! Среди участниц ходит убийца! Я уже не говорю о том, что девочек похищают среди бела дня в твоем городе, в котором ты отвечаешь за безопасность!» «Женщина, ты не имеешь никакого права так говорить со мной». «Право? Я говорю то, что есть. С каких это пор нужно разрешение на то, чтобы сказать правду? Помнится, именно твой господин все время ратует за искренность. Так вот, если у вас с охраной творится не весь что, просто признай это и прими меры. А до тех пор я не отойду от Олеры ни на шаг». «Как ни печально это признавать, Мариварян, Она права». Послышался голос Волонтара как Алера. Она спит, жизни и здоровью больше ничего не угрожает. Выяснили подробности. Ее ранили отравленным кинжалом в шею. Яд кисата действует мгновенно, попадая в кровь. Она жива лишь благодаря своей магии. Если бы не это... Ее бы убили!» — закончила Тирса. «Не Орри, позвольте мне остаться с ней. Я смогу обеспечить ее безопасность». «То есть ты утверждаешь, что лучше, чем мои войны?» — поинтересовался Волонтар. «Да. Если нужны доказательства, я их предоставлю». Некоторое время все молчали. А я вдруг поняла, что лежу на чем-то мягком, укрытое одеялом, и мне невероятно лень шевелиться. Просто во всем теле ощущалась слабость, такая, что двигаться не хотелось совершенно. Очень похоже на последствия интоксикации» хорошо марееваян неора тирса останется с алерой пока герцогиня полностью не выздоровеет. кстати почему она до сих пор спит ты говорил яд полностью покинул ее тело да повелитель но организму нужно время чтобы полностью восстановиться даже вы после отравления спали больше обычного да но мне показалось мне кое кто помог тогда поспать вы тогда сильно напугали девочку сообщила Тирса. «Чем же?» — удивился Волонтар. «Тут я поняла, что разговор зашел куда-то не туда. И что значит «чем»? Он вообще представляет себе, каково это — чувствовать то, что я тогда... Тар, а ты поставь себя на мое место!» — пробормотала я. «Меня угрозами заставили лечить тебя, и после того, как я потратила на исцеление твоих ран всю магию, ты обрушил на меня...» свою агрессию». «Что, цветочек?» — произнес волонтар мне на ухо. И тут я поняла, что не просто громко думала, а прямо-таки вслух произнесла все то, что вертелось в моей голове. «Ты вернула меня к жизни», — сообщил морской повелитель. И я, по понятным причинам, поняв, что рядом невероятно красивая девушка, поцеловал ее. «Тарт, ты хоть знаешь, как я выглядела в этот момент?» Я поняла, что уже не могу спать, и открыла глаза. Это с трудом, но удалось. «Мне рассказали», — сказал он. Я осмотрелась. Оказалось, что лежу я в своей спальне, в покоях, что мне выделили во дворце морского повелителя. И, что интересно, мои ноги снова на месте. Слава богине, белье, как и длинная сорочка, тоже присутствовали. А я решила все таки спросить. «Скажи, пожалуйста, почему ты снова сделал меня человеком?» «Тебя нужно было срочно исцелить», — нахмурился Волонтар. «Яд Сата распространяется с невероятной скоростью. Магия превращения меняет энергетические потоки в теле, что затрудняет лечение». «Уже нашли того, кто это сделал?» — спросила я. «Кто ранил меня?» «Нет», — сказал морской повелитель. «Но обязательно найдем. «После того, как ты немного поправишься, переедешь в мои покои», — сообщил он. «Что? Зачем?» — возмутилась я. «И нет, я не согласна. Там самое охраняемое место во дворце». Так, как будто бы это все объясняло, — сообщил Волонтар. «Тирса прекрасно меня может защитить, Ньюор Рителкар», — сказала я. «И я не перееду в ваши покои. Вы не можете мне приказать такое». Я уставилась в его глаза и упрямо подняла подбородок. Жаль, что эта дурацкая слабость мешает. Сил нет даже на спор. Буду надеяться, что волонтар прочтет на моем лице выражение крайней решимости. «Отдыхай, Лера, сказал он после небольшой паузы. «Я навещу тебя позже». Я без сил опустилась на подушки. Надо поспать, тут он прав. А со всем остальным я разберусь позже. Когда я в следующий раз открыла глаза, обнаружила, что очень сильно хочу есть. Тирса дремала в кресле рядом с кроватью. Что интересно, выглядела няня хоть и уставшей, но вместе с тем значительно помолодевшей. Что интересно на нее так повлияло? Ладно, не буду будить ее. Попробую сама позвать служанку. Но вначале нужно кое-что сделать. Когда я вышла из ванной комнаты, няня уже проснулась. «Ты меня так не пугай больше, Алера!» — укоризненно сказала она. «Я проснулась, а тебя нет в постели». «Ну, ты же быстро догадалась, где меня искать!» — виновато произнесла я. «Не хотела тебя будить». «Зря. Я спокойно могу обходиться без сна несколько суток», — сказала няня. «Я попросила принести нам обед». «О, спасибо большое!» Я присела на кровать с удовольствием, чувствуя, что здорова и слабости почти не ощущается. «Расскажешь, что тут было?» «И вообще...» Я протянула руку и прикоснулась к ее щеке. «Расскажи, наконец, о себе. Если, конечно, считаешь, что я достаточно взрослая и достойна знать твои тайны». «Дело тут не в возрасте, Алера, сказала Тирса, тоже присаживаясь. «Просто эти тайны могут навредить тому, кто их знает. А я меньше всего хотела бы, чтобы ты пострадала из-за меня. То есть, если просто пострадаю, это ничего». «А если из-за тебя, то это плохо?» — уточнила я с улыбкой. «Не говори так», — укоризненно покачала головой няня. «Знаешь же, что я не это имела в виду». «Да, конечно. Прости. Так расскажешь?» Еще не решила», — сообщила няня. «Пожалуй, начну с того, что тебе в любом случае надо знать». «Давай». Тут в дверь постучали, и Тирса отправилась открывать. Оказалось, что в нашей гостиной накрыли обед, и служанка пришла сообщить об этом. Разумеется, мы тут же перебрались за стол, потому как есть хотелось неимоверно. Пока ты спала, вовсю шло расследование вашего похищения и покушения на тебя и нескольких других девушек. Напали еще на двоих, но сильный яд применили только к тебе. Кстати, ты помнишь, кто ранил тебя? Лицо не помню совершенно. Я сосредоточилась, пытаясь воссоздать картинку в голове. Это была русалка, молодая, с синим хвостом и черными волосами. Тут я задумалась, а видела ли я когда-нибудь пожилых русалок? Пожалуй, что и нет. Но, возможно, просто их нет во дворце. А по городу я слишком мало успела пройти, чтобы рассмотреть местных жителей как следует. «А Лера, ты тут?» — поинтересовалась Тирса. «Надо передать Маривариану ориентиры» хотя твои слова совпадают с тем, что рассказала Нарида. Это она позвала на помощь». «Да, я помню», — ответила я, проживав очередной кусок. Еда казалась поразительно вкусной. «Скажи, а что с нашим похищением?» Нарида говорила, что убили Зуриву. «И что сказала Ваира? Как ей удалось спастись?» «Зурива была ранена, но ее удалось спасти», — сказала Тирса. «А что до свидетелей или их показаний?» «Тут все очень странно. Никто, ни русалка, ни стражник, что был с вами, ничего не помнят». «Словно они подверглись действию зелья забвения», — сказала я. «В меня выстрелили зельем из трубки, после чего я уснула. Наверное, в остальных тоже». Ваира утверждает, что ей удалось сбежать от похитителей, что характерно, она тоже ничего не помнит. «Ну, плавает она действительно хорошо», — произнесла я как будто родилась под водой. «Найса взяли под стражу», — сказала Тирса. «После того, как он не смог рассказать, где был и что делал во время того, как на тебя покушались». «Вот как», — пробормотала я. «Ты думаешь, это был он?» «Не знаю, Алера. Если это и так, то он ничего не помнит, как и прочие». «Мне вот что интересно», — сказала я, отпивая сок из бутылочки. «Трионы владеют магией внушения». «То есть, по идее, могут заставить любого человека делать все, что угодно?» «Воздействие на сознание толпы мы уже наблюдали», — согласилась Тирса, — «во дворце». «Так почему они не могут выяснить, кто покушался на меня и похитил нас?» — возмутилась я. «Просто опросили бы всех во дворце и готово». «Не забывай, Алера, что сейчас еще приехала делегация из Термиарта поэтому морской повелитель должен показать, что в его королевстве все спокойно. А о каком спокойствии может идти речь, если на его невесты идут покушения не только в его городе, а прямо во дворце? Так что расследование идет максимально незаметно. А еще она многозначительно посмотрела на меня. С делегации Тирамиарта приехало несколько огненных демонов, давуров. «Не может быть! Давуры?» как тот, что хотел нас поджечь? А что нужно тем, которые вместе с делегацией? Они служат Тирамиарту? Скорее, они в союзе с ними. Тирамиарт, по большей части, знойная пустыня. Самое то место, где хорошо живется огненным. Но это лишь мои догадки. Тирса вздохнула. — А что насчет демонов Земли? — спросила я. — Где вам хорошо живется?